Глава 58. Михаил. Наверное, как-то так чувствуют себя деревья, которых с корнем вырывают из земли. Михаил ощущал себя подобным деревом в это утро, уходя от Оксаны. Безумно не хотелось уходить, хотелось остаться, чтобы быть рядом, узнавать ее лучше и физически, и эмоционально. Алмазов отлично понимал, что они с Оксаной находятся только в начале пути, и теперь все зависит от их дальнейшего поведения. Он был очень благодарен ей за то, что она согласилась подождать и приняла его неуклюжие объяснения. Ничего конкретного, семейные проблемы. Могла бы и не поверить, и послать на три буквы. И, возможно, была бы права. Михаил нехорошо поступил с ней, но он не специально. Алмазов не собирался спать с Оксаной, когда ехал к ней ночью. Просто хотел увидеть и провести вместе хотя бы пару часов до рассвета. И провел по сути, воспользовался неустойчивым эмоциональным состоянием. И если бы не случившееся с ее отцом, Оксана бы настолько не расклеилась, не потеряла бы разум в объятиях Михаила. Он понимал все это, но стыдно ему не было. Наверное, потому что они с ней все же были в равных условиях в этой ситуации. Михаил тоже был эмоционально неустойчив и потерял разум, когда Оксана стала гладить его по руке. От воспоминаний о произошедшем сразу стало темно в глазах и тесно в штанах, и Михаил снизил скорость, опасаясь врезаться во что-нибудь, хотя дорога была пустая. Ему давно не было настолько хорошо с женщиной, и он будет полным придурком, если упустит возможность сделать Оксану своей надолго. Не любовницей. Нет, подобные отношения не для нее. И не для него, если уж быть честным. Но прежде надо разобраться с семьей. От этого разобраться с семьей мутило, потому что Михаил до сих пор не представлял, что будет предпринимать. Ладно, Таня, хрен с ней. На нее ему давно глубоко плевать. С Юрой наверняка проблем не будет, но Маша... Когда Алмазов представлял, как станет объяснять ей, что уходит из дома и разводится с мамой, у него в душе все обрывалось. И сразу хотелось ничего не делать, а оставить как есть и развестись, когда Маша станет старше, будет воспринимать развод родителей спокойнее. Но тогда Михаил потеряет Оксану, а он был к этому не готов. Возможно, она — его единственный шанс обзавестись нормальной семьей, а не суррогатом. Слишком долго он жил во лжи, пора что-то менять. Да, будет больно, но нельзя что-то отрезать от себя, не испытывая боли. Когда Михаил приехал домой, дети еще спали, а вот Тани нет. Сидела на чистой и вымытой до блеска кухни, в том же платье, в котором встречала Новый год, с заплаканным лицом. По-настоящему заплаканным, без театральности. Алмазов окинул эту картину равнодушным взглядом и пошел к себе, чертыхнувшись, когда Таня сорвалась с места и побежала за ним. «Миш, подожди! Миш!» «Но чего?» — резко спросил он, останавливаясь и оборачиваясь к ней. «Чего, Тань?» Она жалобно надула губы, но Алмазов только поморщился. Приторные Танины духи вызывали глухое раздражение, а уж эти ее заплаканные глазки. Снявши голову, по волосам не плачут. Жена, видимо, не в курсе. «Будешь завтракать?» Спросила Таня тихо и напряженно уставилась Михаилу в лицо, будто старалась что-то в нем прочесть. «Нет, я ел». «Когда дети проснутся, чаю с вами попью». «Значит, ты все-таки был у бабы», — пробормотала жена с удивленным для алмазова разочарованием. «Да от тебя и пахнет женщиной. Как ты мог? В новогоднюю ночь я так никогда не поступала». «Да, ты вообще праведница, Тань», — иронично хмыкнул Михаил. «Это я грешник. Ладно, поговорили и хватит, пойду к себе. Я еще посплю пару часов, если не возражаешь». Он уже развернулся и пошел к своей комнате, когда жена почти прокричала ему спину, вызвав приступ глухого раздражения. «Кто она? Расскажи мне, кому ты сегодня уезжал?» «Тебе-то какая разница?» — огрызнулся Михаил и, больше не слушая, что говорит Таня, зашел к себе.